«Мечта в коробке». В дверь позвонили, когда я уже застегивала чемодан. «Вечер добрый, служба доставки», — бодро прохрипел мужской голос. «У меня для вас праздничная посылка». «Посылка? От кого?» «От Деда Мороза», — усмехнулся курьер. «Дверь-то откроете?» Я посмотрела в глазок. Перед дверью стоял немолодой мужчина в длинном пальто, вязаном шарфе и меховой шапке на голове. Примерно так одет мой папа на тех фотографиях, где везет меня на санках из детского сада, снятых лет 30 назад. В руках курьер держал здоровенную белую коробку, перевязанную красным бантом. Я открыла дверь. «Ну, наконец-то!» — выдохнул он и поставил коробку на порог. «И лучше сразу проверьте, все ли в порядке, чтобы потом без претензий!» Я осторожно потянула за ленту, и бант развязался. В коробке явно кто-то шевелился. Я сделала шаг назад. «Мне показалось, или в коробке что-то шуршит?» — осторожно спросила я. «Конечно шуршит. А вы как хотели?» Курьер расплылся в радостной улыбке. «Открывайте, открывайте. Вам наверняка понравится». «Вы так думаете?» «Конечно. Это именно то, о чем вы мечтаете!» Он заговорщически подмигнул. Я неуверенно посмотрела на мужчину, потом на коробку и, наконец, на застегнутый чемодан. Минут через двадцать приедет такси, так что времени на долгие сомнения у меня не было. Я быстро наклонилась и открыла коробку. А в ней... В ней сидел маленький пушистый щенок, светло-коричневый, с толстеньким хвостиком и белым пятнышком на лбу. — Боже мой, что это? — Ну, понятно же, что щенок, — рассудительно проговорил курьер. — А чего вы так побледнели-то? — Эту посылку нужно срочно вернуть обратно. «За мной сейчас приедет такси, а через три часа у меня самолет. Я буду праздновать Новый год на Экваторе». «Ну, где вы будете праздновать Новый год, я не знаю. А вернуть эту посылку нельзя. Вернуть придется ваш билет, если, конечно, вы не хотите взять малыша с собой». «Взять малыша с собой? Вернуть билет? Мне не нужна собака!» — закричала я. Дверь напротив приоткрылась, и в щелку выглянула соседка посмотрела на мужчину и коробку с бантом, помахала мне рукой и захлопнула дверь. Курьер помрачнел. «Как это вам не нужна собака? Вы же сами написали, что мечтаете о собаке. В точности такой собаке, которая сейчас сидит перед вами». «Я написала?» «Где же я это написала, позвольте спросить?» «Вот здесь». Хмуро проговорил мужчина и достал из кармана дурацкого пальто мятый листочек в клетку, сложенный треугольником. Разве не вы это написали? Разве вас зовут не Наташа? И этот рисунок не ваш? Мятый треугольник показался мне смутно знакомым. Я взяла в руки листок и осторожно развернула. В верхнем правом углу был нарисован лохматый щенок светло-коричневого цвета, его хвостик был смешным и толстеньким а на лбу красовалась белое пятнышко в форме сердечка. Под рисунком кривые красные буквы «Дорогой Дедушка Мороз!» «Весь год я вела себя хорошо, я очень хочу щенка, но у мамы аллергии ей нельзя, поэтому подари его мне, а не маме» и подпись «Наташа», а еще ниже приписка с синим карандашом «Как поживаешь?» «Да вы надо мной издеваетесь!» «Я? Издеваюсь?» Курьер скептически приподнял одну бровь. «Вы не помните, как написали это письмо Деду Морозу?» Я уткнулась носом в листок и вдохнула слабый аромат ванили. «И да, я помнила это письмо Деду Морозу. Вот мой маленький столик у окна. За окном деревьев в снегу, и солнце такое яркое, что приходится жмуриться. Вот карандаши в пластмассовом стакане. Невозможно, крутые карандаши». У каждого свой удивительный запах. И коричневый, которым я раскрасила щенка, мой самый любимый. Он пах ванилью. Я помнила этого щенка. И кривые красные буквы. И как мама смеется, разве это вежливо попросить у Деда Мороза подарок и даже не узнать, как он поживает? Вот мы складываем письмо треугольником, одеваемся и идем на улицу, чтобы опустить его в почтовый ящик около булочной. И еще несколько дней я стараюсь мыть руки как можно реже, потому что пальцы пахнут ванилью. Нет, вы точно издеваетесь. Я написала это письмо, но это было 30 лет назад. В самом деле? Так долго? Похоже, курьер был озадачен. Он размотал свой шарф, расстегнул пальто, вынул из кармана здоровенный платок и промокнул им лоб. Но ведь это было ваше заветное желание, правда? «Правда? Но 30 лет назад. Мне было пять, и папа возил меня в детский сад на санках. Забирайте это письмо и этого щенка. Вы слышите, мне пришло сообщение. Наверное, такси уже подъезжает». «Что ж, у заветных желаний нет срока давности». Быстро проговорил курьер и сделал шаг назад. «Возможно, произошла задержка. Но это точно не по моей вине. Я все доставил в срок». Это на базе, наверное, перепутали, по техническим причинам. На базе? У меня самолет, а потом трансфер в порт и круиз. Я на него, между прочим, целый год копила. Вы хоть знаете, о чем я мечтаю сейчас? Нет, не знаю. Курьер сделал еще несколько шагов. Я мечтаю выйти замуж и родить детей, потому что часики тикают. Я уже лет двадцать, как не помещаюсь в санки. А Дед Мороз, в которого я давным-давно не верю, по-прежнему считает, что мне нужен щенок? «Откуда вы взялись тут, в этом идиотском пальто? Не смейте убегать, слышите?» Но курьер нажал кнопку лифта, двери открылись, и он стремительно юркнул внутрь. Лифт бесшумно поехал вниз. «Проклятая новая модель, которая за 10 секунд преодолевает 15 этажей. Мне его ни за что не догнать». Я вернулась в квартиру. Щенок в коробке сидел очень тихо. Он смотрел на меня блестящими глазами бусинками и чуть заметно шевелил толстеньким хвостом. Мое самое заветное желание. Подумать только. Соседская дверь снова открылась. «Наташа, у вас все хорошо. Вы так кричали, что у меня ребенок проснулся». «У меня да, все хорошо. Извините». «Хотя нет, подождите». Я схватила коробку и подбежала к двери. «Вы не можете взять на пару недель щенка? Я оставлю вам деньги на корм и ветеринара. А когда вернусь из отпуска, сразу его заберу». Соседка глянула на меня так, как будто я сошла с ума. «Вы серьезно? Вот когда у вас будет трое детей, тогда и поговорим про щенков». Она захлопнула дверь у меня перед носом. Зазвонил телефон. Такси в аэропорт было подано. А моя заветная мечта тридцатилетней давности смотрела на меня из коробки с красным бантом. Наверное, я успела бы по дороге завести щенка родителям, но у мамы аллергия и ей нельзя чертов дед мороз я взяла щенка на руки он был маленький теплый и легкий как игрушка а его уши немного пахли ванилью чертова службу доставки я отодвинула чемодан подальше от двери надела теплую куртку завернула малыша в шарф и спустилась вниз вы без багажа удивился таксист путешествие отменяется по техническим причинам я заплачу за поездку в аэропорт, «Но вы лучше отвезите меня до магазина». Корм, поводок, мягкая лежанка, резиновая игрушка для щенков, тощая курица, которая умеет истошно пищать. В маленьком кафе я попросила добавить в кофе двойную порцию коньяка и с картонным стаканом вышла на улицу. «Немного погуляем, малыш?» В скверике напротив магазина стоял растерянный мужчина с белой коробкой в руках. «Высокий и статный». На борту круизного лайнера смокинг на таком смотрелся бы идеально. Когда я проходила мимо, он повернулся ко мне. Его губы дрожали. В коробке мяукал котенок. — Вы не поверите, что со мной сейчас случилось? — тихо сказал он. — Можно мне глотнуть вашего кофе? Хотя лучше, конечно, было бы коньяка. Он достал из кармана мятый листок в косую линейку и протянул мне. А я молча протянула ему стакан. Чертова служба доставки. Они все-таки знают, что делают.